Свободная территория под протекторатом Ордена. Город п о р т о Франко. 2 2 й год, 2 в т о р о е число пятого месяца, понедельник, 16-40. а номера в отеле уютненькие оказались не хуже, чем у Арама на базе. Мебель из светлого дерева в скандинавском стиле. Света много. Ванная хорошая. Живи, да радуйся. Помылся, переоделся и согласился с требованиями организма, что его кормить пора. Оделся, правда, не как на базе, а попроще. э д а кем мужественным о х о т н и к о м на слонов на отдыхе. Охотник, в смысле на отдыхе, а не слоны. Слоны пусть то хотят, то и делают, меня не колышет. И пошел сравнивать кухню с а р к и с о в у с кухней Арамовой. Саркис, в отличие от брата, застойкой не стоял. За бармена, а за одной официантку была м а л е н ь к о г о роста девица с вьющимися волосами и стреляющими глазками, черными и блестящими как маслины. Я сел за столик у окна, и она сразу подошла ко мне, положив передо мной меню и спросив по-английски с непонятным акцентом, что я буду пить. Я решил в оригинальность не впадать и попросил светлого пива. Она ушла к стойке, а я огляделся. В зале было занято лишь два столика. За одним сидели два загорелых до черноты мужика средних лет и говорили по-английски, то р е с неизвестным акцентом. Было слышно, что английский им родной, но что за произношение? Австралия, Новая Зеландия? За другим столом говорили по-русски. О чем? Мне слышно не было, но судя по худому лицу младшего из собеседников с крючковатым носом, короткой бородой, странному еле заметному акценту, как будто человек говорит... Но при этом горячий чай в горле удержать пытается. Можно было сразу отнести его к чеченской нации. Но в ч а короче? Лицо загорелое, на лбу шрам от касательного п у л е в о г о на затылке маленькая круглая шапочка, на вид а лет тридцать. Второй был постарше, годам к пятидесяти, широким русским лицом, маленькими глазами, красный нос и иные признаки, вроде как п у с т о й в о д о ч н ы я г р а ф и н н ы й полупустая рюмка, выдавали в нём любителя выпить. Одет он был в серый городской камуфляж, но куртку снял и повесил на спинку стула, о с т а в ш и с ь в серо-синей майке, обтягивающей еще крепкие мускулы и уже большой б р ю х о На рукаве куртки виднелась какая-то эмблема, но какая мне была не видна. Больше в зале никого не было. Я открыл меню и погрузился в его изучение. Меню было на четырех языках, включая русский. Сразу видно, что отель находится на проходном месте. Молодцы армянские братья, знают, как за дело взяться. К тому времени, как вернулась девушка с пивом, я пришел к мнению, что заказать надо что-то местное, чего раньше не пробовал и заказать это именно сегодня. Почему сегодня? Потому что я сегодня еще никуда не еду. И с л у ч и с с чего? В сортир бегать удобно, быстро и близко. И унитаз там с сиденьем симпатичным, не ч ь и т а к у с т и к о м с насекомыми в саване. Ну вот что. Пришлось обратиться к девушке за помощью. Остановились на отбивной из той самой антилопы с четырьмя рогами, которую здесь оригинально называли просто антилопой, с обжаренной в масле разновидностью местного дикого картофеля. В качестве закуски рекомендован был салат из побегов какого-то растения с уже совсем местным перцем и с местными ж и р а к о о б р а з н ы м и оливковым маслом и уксусом бальзамик. Слава богу. Тут в Европейском Союзе немало испанцев с итальянцами живет. Сразу наладили производство полезных в любой кухне продуктов. Это мне еще на базе удалось из пути водителя выловить. Девушка ушла, а я достал из кармана тот самый путеводитель, что мне выдали в первый день, и открыл его на главе Порто-Франко. Город Порто-Франко находится на границе восточной территории Ордена и Европейского Союза. Население превышает 30 тысяч человек. По масштабам Новой Земли это большой город. Основным занятием жителей является обслуживание п е р е с е л ц е в и грузов, поступающих с пяти северо-западных баз Ордена. В п о р т о Франко имеется железнодорожная станция, небольшой грузовой порт и аэродром. Аэродром имеет две бетонированные полосы и х о р о ш и е с и с т е м ы управления полетом, что позволяет принимать крупные самолеты. Через порт Офранко проезжает каждый переселенец, поэтому здесь много приезжих из самых разных территорий Новой Земли. Многие из них пребывают в поисках специалистов среди новоприбывших. Некоторые ищут соотечественников, чтобы увеличить население своих территорий. Много визитеров из мест, где еще не проложены железные дороги. На станции п Офранко производится перевалка большого количества грузов, которые далее перевозятся морем или на грузовиках.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 Гонки проходят с первого по пятое число восьмого месяца. Вот, в общем, и все о городе. Короче, местный Доусон-Сити или через какой-то там город все з о л о т о Искатели на Аляску ехали. Кажется, Доусон все же. Соответственно и обстановочка. Масса приезжих, все п р о е з д о м к у т е р ь м а кого-то ограбили, искать злодеев бесполезно. Действительно, и щ и как ветра в поле. Приезжие едут с накоплениями. Ошелевший от новых впечатлений, как же вообще другой мир, неродной, скажем, урюпинск или другой какой Париж, и граждане командировочные здесь же, главный и основной класс выездных пьяниц. Соответственно им тут и развлечений и удовольствий вагон, а заодно и карманам облегчения. Посмотрел я карту, как раз в начале главной улицы м о т ы л ь ч и к наш и находится. Вышел отсюда, пошел куда глаза глядят. И попал куда надо. А на русское представительство глянуть надо обязательно. Оно тут одно хоть? Одно. А если одно, то какую часть представляет? м о с к о в с к о Одесскую или ту, которая protect.ru.army? Или обе сразу? И какая из них лучше? И что это вообще такое? По тексту там мне вторая больше импонировала, но кто знает? В любом случае насчет дроги у них лучше всего уточнять, кто бы они ни были. Пока путеводитель листал докарту, р а з г л я д ы в а л принесли еду. Такой ерундой, как салат сначала, горячее после, здесь не заморачивались. Притащили обе тарелки сразу, заодно поставили в корзиночки масло оливковое, бальзамико и специи. Все на вид выглядело аппетитно, пахло соответствующе. Салат оказался хорошим. Местные ракообразные напоминали на вкус обычных раков, а формой не знаю, они уже очищенные были, не поймешь. Антилопа в виде отбивной из с а м о й о себя оказалась зверем вкусным, хотя и жестковатым. Дикий картофель был мелкий, как помидоры черри, и немного сладковатым. В общем, обед достойный, даже пришлось к нему еще пиво спросить. Пока я тщательно п е р е ж е л отбивную. Разговор русского с чеченцем за столиком напротив подошел к концу. р у к они друг другу пожимать не стали. Заодно чеченец полез в карман, вытащил оттуда небольшой мешочек с чем-то тяжелым внутри и бухнул это перед собой на стол. По звуку тяжелое что-то. Для пистолета маловат мешочек. Что еще может быть? Золото? Судя по тому, как бордатый в милицейском камуфляже ловко смахнул мешочек со стола и сунул в брючный карман, Точно золото, не шоколадка. После этого русский поднялся, снял со спинки стула куртку и вышел из ресторана. В течение ц п о с и д е л еще немного, дождался официантку, заплатил по счету пластиковыми банкнотами, махнул рукой мол сдачи не надо и тоже вышел. Пошел он в сторону мотельных домиков. Видать живет здесь.